Шестое Писателя звали арендел Залинский, и быстрый поиск в интернете мало что прояснял. Его краткая биография была намерена туманной, дабы создать впечатление, что опыт в сфере темного шпионажа давал автору редкое знание тонкостей всех видов терроризма и киберпреступности. Роман был о футуристическом столкновении между США... России и Китаем. Его синопсис в двух параграфах до смешного выпячивал сенсационность, от чего Мерсер даже слегка покоробила. На фотографии был изображен белый мужчина чуть старше сорока. Никакого упоминания о жене или семье живет в Мичигане, где, конечно же, работает над новым романом. Его автограф-сессия будет третьей, которую Мерсер посетит в книгах залива. Первые две вызвали у нее болезненные воспоминания о своем прерванном туре семь лет назад, и она решила больше их не посещать или, по крайней мере, постараться избежать. Однако следовать подобному решению оказалось непросто. Автограф сессии давали ей возможность не терять связи с магазином, что было важно, и на чем Эллен решительно настаивала. И к тому же сказать Брюсу, будто она слишком занята, чтобы поддержать приехавшего в рамках тура автора, особенно после его звонка, с личным приглашением было практически невозможно. «Майера права». У магазина было много верных друзей, и Брюс Кейбл умел обеспечить приличную явку. Когда появилась Мерсер, наверху возле кафе уже собралось около сорока человек. По случаю мероприятия столы и стеллажи были отодвинуты назад, чтобы освободить место для расставленных вокруг небольшого подиума стульев. В шесть часов посетители расселись по местам, оживленно болтая. Большинство из них пили дешевое вино из пластиковых стаканчиков, и все казались довольными своим присутствием. Майра и Ли в первом ряду всего в нескольких дюймах от подиума, как будто лучшие места всегда были зарезервированы для них. Майра смеялась и болтала по меньшей мере с тремя людьми одновременно. Ли тихо сидела рядом и смеялась, если того требовали обстоятельства. Мерсер стояла в стороне, опираясь на стеллаж, словно оказалась тут случайно. Публику в основном составляли люди пожилые, и она снова отметила про себя, что была самой молодой. Любители книг предвкушали общение с новым писателем, и царевшая атмосфера отличалась теплом и дружелюбием. Мерсер призналась себе, что искренне завидует. Если бы она закончила проклятую книгу, то тоже могла бы отправиться в тур и привлечь поклонников. Затем вспомнила свой тур и каким коротким он оказался. Это заставило ее по достоинству оценить и отдать должное таким магазинам, как Книги Залива, и таким людям, как Брюс Кейбл, которые не жалели сил для развития читательского интереса. Брюс вышел на подиум, поприветствовал собравшихся и в самом радужном свете представил им Рэнди Залински. Годы, проведенные тем в разведывательном сообществе, позволили ему приобрести уникальный опыт и стать обладателем редких знаний о невидимых опасностях, подстерегающих за каждым углом, и все в таком роде. Залинский больше походил на шпиона, чем на писателя. Вместо привычных выцветших джинсов и мятой куртки он был в дорогом темном костюме и белой рубашке без галстука. Красивое загорелое лицо гладко выбритое и нет обручального кольца. Он говорил экспромтом 30 минут и рассказывал пугающие истории о будущих кибервойнах и о том, как США сдает позиции в противостоянии со своими противниками, русскими и китайцами. Мерсер подумала, что за ужином он будет рассказывать те же страшилки. Судя по всему, Залинский совершал тур в одиночку. И Мерсер, задумавшись о своем, решила, что у парня есть неплохой потенциал, хотя, к сожалению, он проводил в городе всего одну ночь. Она также подумала о слухах, утверждавших, будто Брюс приударял за молоденькими писательницами, а Ануэль делала то же самое с мужчинами. Спальня писателей в их башне якобы использовалась для ночных забав. Теперь после знакомства с ними Мерсер в это не верилась. Когда Залинский закончил, публика поаплодировав, выстроилась в очередь перед столом, на котором стояли стопки с экземплярами его книги. Мерсер не хотела покупать книгу и не собиралась ее читать, но выбора у нее не оставалось». Она вспомнила, какой пыткой было сидеть в одиночестве за столом и отчаянно надеяться, что кто-то купит книгу, и к тому же ей предстояло провести следующие три часа в обществе автора. Она чувствовала себя обязанной и терпеливо ждала, пока очередь двигалась вперед. Заметив ее, Майера завязала беседу, представившись за Линский, они смотрели, как он оставляет автограф на их экземплярах. Когда они спускались по лестнице, Майра пробормотала, причем довольно громко. «Тридцать баксов на ветер! Я ни за что не стану ее читать!» Мерсер засмеялась. «Я тоже». Но зато наш книготорговец доволен. Внизу Брюс шепнул им. «Ноэль дома! Ступайте прямо туда, хорошо?» Мерсер, Майра и Ли покинули магазин и прошли четыре квартала до нужного особняка. «Вы уже бывали у них дома?» — спросила «Майра». «Нет, но я видела книгу. Там есть на что посмотреть, и Ноэль, прекрасная хозяйка».